Когда встали из-за стола, Атос по-испански спросил Д'Артаньяна, «Как зовут губернатора? У него отталкивающее лицо. «Де Сен-Мар», — отвечал капитан. «Он и будет тюремщиком юного принца? Откуда мне знать об этом? Быть может, и я пробуду на Сент-Маргерит-Маргерит».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 но вместе с тем он жалеет, что я так далеко, понимая, что никто не будет служить ему так же, как я. Впрочем, на все Божья воля. Спросите у этих господ, перебил Сен-Марк, зачем они приехали на Сент-Маргерит? Они приехали, зная, что на сент он есть Бенедиктинский монастырь осмотреть, который было бы весьма любопытно. А на Сент-Маргирит превосходнейшая охота. Она к их услугам равно как и к вашим, ответил Сенмар. Дортеньян поблагодарил губернатора. Когда они уезжают завтра.